Вулканическая порода обваливалась на террасу. Где-то в облаке грязи и обломков терялся едва видимый хобот. Отсос отключен, — отозвался Ван Мартин. Они во все глаза смотрели за ходом отлезни. Вниз обрушивалось все больше и больше камней. Если эффект передастся почти ответственной стене вулканического конуса, то поварятся еще более крупные кусти. Вулканическая порода отличается хрупкостью. Из маленькой осыпи за несколько минут может возникнуть обвал, И в конце произойдет то, чему они как раз хотели воспрепятствовать. — Надо успокоиться, — подумал Борман. — Бежать все равно уже поздно. Водяная гора высотой 600 метров. Падение камней прекратилось. Долгое время ничего не происходило. Они молча смотрели на монитор. Над террасой стояло мутное облако, рассеивая и отражая свет галогеновых ламп. — Перестало, — сказал Ван Мартин немного дрожащим голосом и позвонил пилотам. Светоостров пострадал, сказал один из осветителей. Выпала одна камера, а хобот? Кажется, застрял, ответили из другого крана. Система передает сигналы, но хобот не в состоянии их выполнить. Похоже, конец завалило камнями, предположил другой плодов. Много там нападало? тихо спросил Ван Мартун. Пусть сперва муть осядет, ответил Борман. Кажется, мы проскочили на голубом глазу. Хорошо? Тогда подождем. — Ван Мартин говорил в микрофон. — Никаких попыток освободить хобот. Три часа спустя облако рассеялось. Правда, не полностью, но конец хобота можно было разглядеть. Снова появился прост. Волосы штопорами торчали во все стороны. — Заклинило? — констатировал Ван Мартин. — Да, кросс пасклеп загривок. Но, кажется, он цел. Только как его высвободить? Можно послать вниз робота. — предложил Борман. — О, нет! — застонал просто. — Сколько же это отнимет? У нас времени. Так хорошо все начиналось. Придется поторопиться. Борман повернулся к Ван Мартину. Как скоро мы сможем снарядить Рэмбо? Немедленно. Тогда вперед. Попробуем. Рэмбо недаром получил свое прозвище от фильма с Сильвестром Сталлоне. Этот робот походил на уменьшенную версию Виктора 6000. Располагал четырьмя камерами несколькими кормовыми и боковыми излучателями для стабилизации и двумя прочными ловкими манипуляторами. Скорин он уже спускался вдоль конуса вулкана, связанный с Иеремией электрооптическим кабелем. На мониторе появился светоострый. Робот опустился на террасу и направился к зажатому хоботу. Влези было отчетливо видно, что мониторы и камеры хобота исправны, просто его основательно заклинили. Манипуляторы Рэмбо принялись за работу. Он оттаскивал обломки, пока не дошел до коса торчащего камня, который внедрился глубоко в осадок, прижав хобот к выступу скалы. Лишни манипулятора двигались взад и вперед, пытаясь расшатать обломок, но он засел прочный. Автомат не справится, решил Борман. Он не может развить достаточный импульс. А если пилоты просто дернут хобот вверх, предложил Борман. Ван Мархтон покачал головой слишком рискованно. В руках может порваться. Они попытались счастье, тараня камень роботом под разными углами. К полуночи стало ясно, что машине не справится. Между тем очищенная поверхность террасы снова начала покрываться червями, прибывавшими со всех сторон из темноты. Это мне совсем не нравится, рычал Борман. Как раз сейчас, когда и так все нестабильно. Надо думать, как высвободить по рукав, иначе я не вижу ничего хорошего, просто наморщил лоб и потом сказал Хорошо, когда я посмотрю. Причем лично. Борман вопросительно взглянул на него. — Ну, если Рэмбо не может, вниз отправлюсь я. Венец творения, как-никак. Четыреста метров. Найдется на борту подходящий костюмчик? — Ты хочешь спуститься вниз? — скучал Борман. — А что? — Хруст потянулся, — хрустнул суставами. — Чем я тебе не нравлюсь? 15 августа. Независимость. Гренландское море. Кроуф использовал ответ «Иррр» как повод послать в глубину второе, более сложное сообщение. Оно содержало информацию о человеческой расе, об ее эволюции и культуре. Вандербильт был не очень доволен таким самораскрытием. Но Кроу толковала ему, что терять им нечего. Ир уже и так почти выиграли войну. «У нас только один шанс», — сказала она. «Мы должны внушить им, что заслуживаем права на существование. А для этого надо как можно больше рассказать им о нас». Может быть, они над этим просто не задумывались. Оливейра, Йохансон и Рубин...